Глава пятнадцатая. Красивое чудовище. Еджиния. Это был самый чудовищный день в моей жизни и самый бесконечный. Я плелась хвостиком за и завидовала той лёгкости, с которой он пробирался сквозь зелёные заросли. Мы шли уже целую вечности солнце неумолимо клонилось к закату. Я не чувствовала ног, мои колени дрожали от усталости, и меня воротило от мерзкого запаха, который намертво впитался в мою одежду и кожу. Мне казалось, что во всём Эмеральде не хватит ароматного мыла и духов, чтобы я могла отмыться от этого смрада. Грязные волосы высохли и превратились в спутанную паклю. Я с хрустом заламывала их назад, чтобы они не царапали мне лицо. Ведь мою нежную кожу, избалованную дорогими кремами и без того нещадно калечили острые ветки и сосновые иголки, Но даже такая, жутко пахнущая и похожая на кусок движущейся грязи, я всё-таки привлекала к себе внимание. Нет, не Верляна или Тазара, а мелких букашек, которые решили от души полакомиться мной. Я петляла в зарослях, расчёсывала пухшие от укусов руки и ноги и жалела саму себя. Ругала богов и умоляла их найти другого хранителя знаний на моё место. Я понимала, что не способна справиться с миссией, возложенной на меня богами. Я была для этого слишком слаба. Во мне не было сильного духа, которым обладала моя бабушка. Не было такой самоотверженности и силы воли. Моя милая бабуля была воительницей. Я же казалась себе изнеженным комнатным цветком, не выжить в суровых условиях. Несколько раз я просила Верляна сделать небольшой привал, чтобы отдохнуть или взять меня на руки. Но он предлагал мне не ныть и топать своими стройными ножками, а не садиться на шею ненавистному мужу. Мой супруг напоминал мне выдрессированного законника и бесчеловечное чудовище — локомотив, который мчится через лес и иногда оглядывается, чтобы убедиться, что не потерял ни один из своих стареньких вагонов — меня. Хотя в нём действительно не было ничего человеческого, даже его красивая физиономия в этот момент меня больше раздражала, чем привлекала. Но мне не оставалось ничего другого, как следовать за ним и изгонять из себя маленьких ползучих тварей, которые падали на меня с деревьев. В глубине моей измученной души теплилась крошечная надежда на то, что всё это лишь кошмарный сон, и что скоро я проснусь и окажусь дома. Но, глядя на бесконечные лесные заросли вокруг и на то, как этот красивый локомотив с котом под мышкой вышагивает впереди, моя надежда таяла. Всё оказалось реальным». Я умирала от жажды, усталости и дикого голода. Шаркала по земле ногами, цепляясь за всевозможные корни, шишки и камешки и проверяла на прочность свои широкие невысокие каблучки туфель. «Я больше не могу», — прошептала пересохшими губами и осела на землю. «Я буду умирать здесь». Мои воспалённые красные глаза невыносимо жгу от сухости. Вероятно, я выплакала все слёзы и окончательно истощила резерв воды в своём организме, Я устало подняла голову и посмотрела на широкую спину Верлиана. Он замер, когда не услышал моих шагов, подождал несколько секунд и всё же обернулся. «Давай, Джина, осталось совсем чуть-чуть, скоро солнце сядет». «Не могу». «Можешь?» «Нет. Нам осталось 20 минут пути. Это целая вечность». Я оперлась спиной на ствол дерева и устала, закрыла глаза. Ничто не заставило бы меня сейчас подняться на ноги и продолжить путь, По крайней мере, так я думала до тех пор, пока Верлиан не приблизился ко мне и не присел рядом. Через двадцать минут мы доберемся до небольшой хижины. Она находится на берегу чистого тёплого озера. Там есть вкусная еда, питьевая вода, а главное — душистое мыло. «Будь ты проклят, Верлиан Дарк!» Простонала усталая и, покрепче обхватив руками шершавый ствол дерева, поднялась на ноги. «Мыло моё!» Умирать мне расхотелось. Я была готова выдержать ещё 20 минут ада, чтобы оказаться в этом маленьком раю. У меня словно открылось второе дыхание, и я решительно прибавила шагу, чтобы быстрее добраться до желанной цели и получить своё маленькое утешение. Верлиан обогнал меня и снова зашагал впереди, показывая дорогу. Он постоянно оглядывался, поэтому я старалась идти ровнее и расправить плечи. Мне не хотелось, чтобы этот мерзавец думал, что смог меня сломить. Но ни через двадцать минут пути, ни через тридцать хижины я так и не увидела и начала паниковать. «Ты обманул меня?» — спросила недовольно. «Нет», — лениво протянул он и замолчал. Никаких объяснений, где обещанное мыло и остальные блага цивилизации, не последовали. Пять минут его молчания накалили мои нервы до предела. «Ты бесчувственная чудовище, обманщик!» заявила гневно и, подняв с земли сухую шишку, запустила её в широкую спину Верлиана. Он остановился, но не обернулся. Я снова схватила с земли еловую шишку и крепко зажала её в руке. «Елджиния», — угрожающе произнёс Верлиан, «ты обещал, что через двадцать минут мы дойдём до хижины». Вторая шишка угодила ему в затылок. «Ты специально издеваешься надо мной. Что я тебе сделала?» Верлиан обернулся. Его бешеный взгляд сразу же переместился на мою ладонь, сжимающую новую шишку. «Брось её!» — прогремел он. Я послушалась и бросила. Верлиана. Она угодила в мощную мужскую грудь и отскочила, словно от камня. Мой супруг зловещо улыбнулся, и его руки сжались в кулаки. От ярости побагровела даже шея. На миг мне показалось, что сейчас самое время пуститься в бега. Вот только сил бежать не было. При виде грозного, чумазого супруга моя ярость сменилась страхом. Но не убьет Джон меня. Я же его жена, в конце концов. Правда, временная. «А что ты хотела, Джина?» вирлиан угрожающе шагнул в мою сторону, и я медленно начала отступать. «Ты плетешься со скоростью черепахи. С такими успехами мы доберемся до хижины только через месяц». Я уперлась спиной в колючий кустарник и тихо ойкнула, чувствуя, как маленькие колючки проткнули ткань платья и впились в мои ягодицы. — Ты сказал «двадцать минут», — прошептала я, пытаясь аккуратно и незаметно отцепить колючие ветви от своего платья. — Двадцать минут моим шагом, а твоим месяц. — Я устала, — созналась тихо, — очень. Ярко-голубые глаза Верляна смотрели на меня испытывающе. Казалось, что в этот момент он решал, что же со мной делать. «Чёрт!» — процедил он сквозь зубы и в два шага оказался возле меня. От страха близкой расправы я зажмурилась. «С тебя поцелуй, крошка!» — добавил Верлян, и... Меня выдернули из колючего куста так резко, что громкий звук рвущейся ткани оглушил. Я взмыла в воздух и оказалась у него на плече. «Кажется, твое платье немного порвалось», — пояснила мое красивое чудовище и продолжила путь. «Но такой фасон мне нравится даже больше». Я от закусила губу, ощущая себя обычным мешком с овсом. Рассматривала широкую спину моего супруга и мысленно молилась о том, чтобы мы быстрее добрались до чертовой хижины. Я даже не хотела думать о том, в каком месте порвалось мое единственное платье и что сейчас видит верлиан Главное, что он не придушил меня в тех колючих кустах. «Вот мы и пришли», — заявил мой супруг спустя десять минут пути, и я улыбнулась, предвкушая настоящий отдых. Он поставил меня на ноги, и я радостно обернулась, чтобы получше рассмотреть наше место ночлега. Улыбка слетела с лица. «Все-таки ты меня обманул», — прошептала я, ошарашенно глядя на ветхую хижину с проломленной крышей, стоящей на берегу озера. Я обещал хижину. Вирлян указал рукой в сторону строения. «Вот, располагайся, Юджиния. Ночь будет долгой».